Азиг Азимов Робби Рассказ лауреат премии Ретрох Юга за 1941 год. Премия была присуждена в 2016 году. 98 99 100 Глория отвела похлую ручку, которой она закрывала глаза.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 В голубую пустоту под ногами, к которой тянулись зелёные верхушки деревьев. Потом Глория снова оказалась на траве. Она прижалась к роббе, крепко держась за твёрдый металлический палец. Через некоторое время Глория отдышалась. Она сделала напрасную попытку поправить свои растрёпанные волосы, бессознательно подражая движениям матери, и изогнулась назад, чтобы посмотреть, не порвалось ли её платье.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 а сам он серебристым самолетом. Глория резко повернула его голову и наклонила вправо. Он сделал крутой вираж. Глория уже снабдила самолет мотором, брррр, а потом и пушками, пу-пу-пу-пу-пу. За ними гнались пираты, и орудия косили их, как траву. «Готов еще один! Еще двое!» — кричала она. Потом Глория важно произнесла. Скорее, ребята, у нас кончаются боеприпасы. Она неустрашимо целилась через плечо, и Робби превратился в тупоносый космический корабль с пределенным ускорением, прорезающий пустоту. Он нёсся через поляну к зарослям высокой травы на другой стороне. Там он остановился так внезапно, что раскросневшаяся наездница вскрикнула и вывалил её на мягкий зелёный травяной ковёр. Глория, задыхаясь, восторженно шептала: "Ой, как здорово!" Робби дал ей отдышаться и осторожно потянул за торчавшую прядь волос. "Ты чего-то хочешь?" спросила Глория, широко раскрыв глаза в наигранном недоумении. Её безскусная хитрость ничуть не обманула огромную няньку. Робби снова потянул за ту же прядь, чуть посильнее. "А, знаю."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 вместе с прибавлениями собственного сочинения и начала ты готов так вот давным-давно жила красивая девочка, которую звали Элла. А у неё была ужасно жестокая мачеха и две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры. Глория дошла до самого интересного места. Уже било полночь, и всё снова превращалось в кучу мусора.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 Это лучший робот, какой только можно было достать за деньги. А я чертовски хорошо помню, что он обошёлся мне в полугодовой заработок. И он стоит этого. Он куда умнее половины моих служащих. Он потянулся к газете, но жена оказалась проворнее и выхватила её. Слушай меня, Джордж. Я не хочу доверять своего ребёнка машине, и мне всё равно, умная она или нет. У неё нет души.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 Оставим робота, пока Глория не подрастёт, и я больше не желаю об этом слышать. С этими словами он в раздражении вышел. 2 дня спустя миссис Вестон встретила мужа в дверях. Джордж, ты должен выслушать меня. В посёлке недовольны. Чем, спросил Вестон. Он зашёл в ванную и оттуда послышался плеск, который мог заглушить любой ответ. Миссис Вестон переждала, пока шум прекратится, и сказала: "Недовольный Робби". Вестон вышел, держа в руках полотенце. Его раскрасневшееся лицо было сердито. "О чём ты говоришь?" "Это началось уже давно. Я старалась закрывать на это глаза, но больше не хочу. Почти все соседи считают, что Робби опасен. По вечерам детей даже близко не пускают к нашему дому. Но мы же доверяем ему своего ребёнка".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 Но это бесполезно. Ответ всё тот же. Нет, Робби останется у нас. Но он любил жену, и что гораздо хуже, она это знала. В конце концов, бедный Джордж Вестен был всего на всего мужчиной, а его жена привела в действие все до единой уловки, которых с полным основанием научился опасаться хотя и чётна, менее хитрый и более щепетильный пол. На протяжении следующей недели Вестен 10 раз восклицал: "Робби останется и конец". И с каждым разом его голос становился всё менее уверенным и сопровождался всё более внятным стоном отчаяния. Наконец, наступил день, когда Вестен с виноватым видом подошёл к дочери и предложил пойти посмотреть замечательный визивокс в посёлке. Глория радостно всплеснула руками. «А Руби тоже можно пойти?» «Нет, дорогая», — ответил он, почувствовав отвращение к звуку своего собственного голоса. «Роботов в Визи Вокс не пускают. Но ты ему все расскажешь, когда придешь домой». Пробромотав последние слова, он отвернулся. «Глория вернулась домой, восхищенная до глубины души». Визи викс действительно был необыкновенным зрелищем. Она еле дождалась, пока отец поставит в подземный гараж реактивный автомобиль. Вот теперь, пап, я всё расскажу Робби. Ему бы это так понравилось, особенно когда Фрэнсис Френд так тихо пятился назад и прямо в руке человека леопарда, и ему пришлось бежать. Она снова засмеялась. Пап, а на Луне вправду водятся люди-леопарды?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 Миссис Вестон села и нежно привлекла к себе дочь. Не расстраивайся, Глория. По-моему, Робби ушёл. Ушёл? Куда? Куда он ушёл, мама? Никто не знает, дорогая. Просто ушёл. Мы его искали, искали, искали, но не могли найти. Значит, он больше не вернётся? Её глаза округлились от ужаса.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 Нет, сурово ответила Анна. Я не хочу об этом слышать. Мы так легко не сдадимся. Мой ребёнок не будет воспитан роботом, даже если понадобится годы, чтобы отучить её от робби. Уэстон разочарованно поднял газету. Ещё год, и я поседею раньше времени. Немного же от тебя помощи, Джордж, последовал холодный ответ. Глории нужно переменить обстановку. Конечно, здесь она не может забыть о робби. Здесь о нём напоминают каждое дерево, каждый камень. Вообще мы в самом глупейшем положении, о каком только я слышала. Представь себе, ребёнок чахнет из-за разлуки с роботом. Ну, ближе к делу. Какую же перемену обстановки ты придумала? Мы возьмём её в Нью-Йорк. В город в августе. Послушай, ты знаешь, что такое Нью-Йорк в августе? Там невозможно жить. Но там живут миллионы людей.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 Глория похудела за последний месяц на 5 фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства. Жаль, что ты не подумала о здоровье своей девочки прежде, чем лишить её любимого робота, пробормотал он про себя. Едва Глория узнала о предстоящем переезде в город, у неё немедленно появились признаки улучшения. Она говорила об этом событии мало, но всегда с радостным ожиданием.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 которая доставила их в аэропорт. Вестен предпочёл бы лететь на собственном вертолёте, но он был двухмесный и без багажного отделения. Они сели в самолёт. "Иди сюда, Глория", позвала миссис Вестен. "Я заняла место у окна, чтобы тебе всё было видно". Глория радостно уселась к окну, прилипла к толстому стеклу носом, расплющив его в белый кружок, и смотрела, как зачарованная, на открывшуюся картину.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 Результат был катастрофическим. Послышалось полузадушенное восклицание, за ним последовал целый фонтан воды и приступ судорожного кашля. Когда всё кончилось, Джордж Вестон, раскрасневшийся и мокрый, пришёл в крайнее раздражение. Миссис Вестон сохранила самообладание, но когда Глория повторила свой вопрос уже более озабоченным голосом, и её нервы не выдержали.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 Джош Вестен оставил свои дела на целый месяц, чтобы провести это время, как он выражался, развлекая Глорию до последней крайности. Как и всё, что делал Вестен, это было выполнено эффективно, по-деловому и исчерпывающе. Месяц ещё не прошёл, но было сделано всё, что находилось в человеческих возможностях.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 И настоятельно требовала, чтобы ей показали Китая. Свои сокровища предоставили к их услугам разнообразные музеи, парки, пляжи и аквариумы. Глория плавала вверх по Гудзону на проходе, отделанном под стиль весёлых 20-х годов. Она летала на экскурсию в стратосферу, где небо окрашивалось в пурпурно-фиолетовый цвет. На нём загорались звёзды, а туманная земля далеко внизу становилась похожа на огромную вогнутую чашу. Она погружалась на подводном корабле со стеклянными стенами в глубины пролива Лонг-Айленд, в зелёный, зыбкий мир, где причудливые морские существа разглядывали её сквозь стекло и неожиданно извиваясь уплывали. Новая сказочная страна, пусть и более прозаическая, Открывалось перед ней в магазинах, куда её водила миссис Вестон. В общем, когда месяц прошёл, Вестоны были убеждены, что они сделали всё возможное, чтобы заставить Глорию раз и навсегда забыть о покинувшем её Робби. Но они не были уверены, что им это удалось. Где бы Глория ни бывала, она проявляла самый живой интерес ко всем роботам, случавшимся поблизости. Каким бы захватывающим ни было зрелище развёртывающееся перед ней, каким бы оно ни было новым и невиданным, она немедленно забывала о нём, как только замечала хоть уголком глаза какой-нибудь движущийся металлический механизм. Поэтому гуляя с Глорией, миссис Вестэн старательно обходила стороной всех роботов. Развязка наступила наконец в музее науки и промышленности. Там для детей была устроена специальная выставка, на которой демонстрировались всевозможные ухищрения и чудеса науки, приспособленные к детскому разумению. Конечно, Вестэн включили эту выставку в свою обязательную программу. И в тот момент, когда выстаны стояли полностью поглощённые созерцанием мощного электромагнита, миссис Вестэн внезапно обнаружила, что Глории с ними нет. Первый приступ паники сменился спокойной решимостью. И Вестэн с помощью трёх сотрудников музея приступили к тщательным поискам. Между тем, Глория была далека от того, чтобы бесцельно бродить по музею. Для своего возраста она была необыкновенной решительной и целеустремлённой девочкой, в этом она определённо пошла в мать. Она заметила на третьем этаже огромную надпись к говорящему роботу.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 Каждый час к нему пускали группу людей в сопровождении экскурсоводов. Дежурному инженеру осторожным шепотом задавали вопросы. Те из них, которые инженер считал подходящим для робота, передавались ему. Все это было довольно скучно. Конечно, хорошо знать, что 14 в квадрате равно 196, что температура в данный момент 22,2 градуса,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 Глаза миссис Вестен широко раскрылись, и в них появилось что-то похожее на восхищение. Послушать Джорша это неплохая идея. Джордж Вестен гордо выпрямился. А у меня других не бывает, заявил он. Мистер Стразерс был добросовестным управляющим и от природы очень разговорчивым человеком.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 Конечно, как правило, мы этого не практикуем. Во-первых, нам этого не позволили бы профсоюзы. Но очень небольшое количество роботов собирается руками роботов, просто в качестве научного эксперимента. Видите ли, сняв пинцнет, он похлопал им по ладони. Профсоюзы не понимают одного. Я говорю это как человек, который всегда очень симпатизировал профсоюзному движению. Они не понимают, что появление роботов вначале связано с некоторыми неурядицами,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 Для Глории голос управляющего уже давно слился в усыпляющее жужжание. Вся экскурсия оказалась и скучной, и бесцельной. Хотя кругом было много роботов, но ни один из них не был даже отдалённо похож на её Робби. Она смотрела на них с нескрываемым презрением. Она заметила, что в этой комнате совсем не было людей.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 Джордж Вестенн вытер вспотевший лоб. Его рука тряслась, и губы могли сложиться лишь в дрожащую, крайне жалкую улыбку. Миссис Вестенн продолжала: "Робби не предназначался для работы на заводе. Ты нарочно устроил так, чтобы его посадили здесь, и чтобы Глория его нашла. Это всё ты устроил?" "Ну я", сказал Вестенн. "Но Грейс, откуда я мог знать, что встреча будет такой бурной?"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 Руки Робби, отлитые из хромированной стали и способные завязать бандикам двухдюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились тёмно-красным светом. "Ну", сказала наконец миссис Вестон. "Пожалуй, он может остаться у нас, пока его ржавчина не съест". Сьюзен Келвин пожала плечами.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 Мы начали с того, что попытались использовать уже существующие модели. Например, этих первых говорящих роботов. Они были 3,5 м ростом, очень неуклюжи, и польза от них была немного. Мы послали их на Меркурий, чтобы они помогли построить там рудник. И они не справились. Я удивлённо взглянул на неё. Разве, но ведь сейчас компания Mercury Mines огромный концерн с многомиллиардным капиталом. Да, сейчас. Но удалась только вторая попытка. Если вы молодой человек хотите об этом услышать, я бы посоветовала вам разыскать Грегори Пауэла. Они с Майклом Дононовым занимались у нас в 10-20 годах самыми трудными делами. Я уже много лет не слышала ничего о Дононовине, а Пауэл живёт здесь в Нью-Йорке. Он теперь дедушка. Мне очень трудно привыкнуть к этой мысли. Я помню его молодым. Ну, конечно, и я была моложе.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 новой конструкции. Рассказ Айзека Азимова "Робби" читал Константин Ермихин.